Глава ч е т в р т а я Как думать о других Слегка оглушенный я и стекал кровью, но я пока не проиграл. У меня все еще был телефон и два варианта действий: первый — оставаться на месте, второй — снова встать. Он ударил первым, сбил меня с ног и поранил мое лицо. Это было больно, но он не вырубил меня. К счастью, я смотрел вниз во время удара. Наклон подбородка укрепил шею и стабилизировал голову. Благодаря этому я остался в сознании. Посмотреть вниз было неверным решением, но это спасло меня от худшего расклада. Я все еще функционировал, уже не думал, но функционировал. Хотя я не мог собирать данные и анализировать их, я функционировал достаточно хорошо, чтобы принять решение. Последнее решение, которое я приму в этой стычке. Когда он приблизится, я не встречу его лежа. Я начал подниматься. Прежде чем я успел встать, парень сделал кое-что еще, чего я не ожидал совсем. Я не додумался бы до этого даже спустя миллион лет. Давайте еще раз рассмотрим ситуацию с оружием массового поражения в Ираке. 2002 год. Война еще не началась. Давайте посмотрим на то, как мыслит человек, которого в это время все считали сумасшедшим. Садам д Хусейн. Как вы помните, США требовали от Хусейна уничтожить запасы ОМП. Его преследовали десять лет, вовлекли в это дело ООН, посылали инспекторов, издавали постановления за постановлением, принуждая Хусейна доказать миру, что у него нет ОМП. С точки зрения США конечная цель игры заключалась в следующем: либо Садам Хусейн сдаст свою ОМП, либо нет. Если нет, то мы начинаем войну. Одна игра с нулевой суммой. Садам избавляется от ОМП, или другая война. Выбор за ним. Садам Хусейн выбрал войну. Почему? Для Хусейна главным врагом были не США, и даже не ООН или международное сообщество. В рейтинге врагов Садама Хусейна верхние строчки занимали не они. Его главные противники находились внутри страны. Если вы знакомы с историей Ирака, то знаете, что партия Хусейна пришла к власти в результате переворота. Пока он добирался до верха, ему пришлось казнить множество членов своей же партии. В свою очередь, и на него было совершено несколько покушений. Он редко ночевал на одном месте дольше одной ночи. Политика в Ираке самая жестокая разновидность игры с нулевой суммой. Здесь проигрыш равен смерти. Какая игра была для Хусейна второй по важности? Это тоже игра с нулевой суммой, но уже не внутри государства. Это игра против Ирана. В 1980-х между Ираном и Ираком шла жестокая пограничная война. Десятки тысяч были убиты. Использовалось химическое оружие. Каждый день война с Ираном могла вспыхнуть снова, как думал Хусейн. Какую стратегию он использовал, чтобы выиграть в этих играх с нулевой суммой? Она выглядела с л о ж н о и з а п у т а н н о для внешнего наблюдателя. У нее было несколько уровней. Но если вы понимаете, в какие игры он играл и о чем думал, то действия Саддама с о м п с т а н о в я т с я осмысленными. После войны агент ФБР допрашивал Саддама о БМП. Он суммировал его ответы следующим образом: Хусейн считал Что Ирак не может показаться слабым перед своими врагами, особенно перед Ираном. Что это значит? Хусейн хотел, чтобы Иран верил в существование ОМП, потому что это могло бы предотвратить нападение на Ирак. Но он не хотел, чтобы кто-то внутри страны действительно обладал ОМП, потому что тот, кто обладал бы таким оружием внутри Ирака, мог использовать его для свержения власти Саддама. Хусейну удалось создать впечатление, что у него есть большие запасы ОМП. На самом деле они были в очень небольшом количестве. И пока игры против внутренней оппозиции Ирана были наиболее приоритетными, это работало. Но когда пришло время вступить в игру с нулевой суммой против США и международной коалиции, стратегия дала обратный эффект. Садаму Хусейну пришлось выбирать между выигрышем в первых двух играх с внутренней оппозицией и Ираном и и конфронтацией с США, в битве с которыми он до этого проиграл, но остался у власти. Как и большинство людей, Садам предпочел сначала иметь дело с более срочными угрозами. Это привело к трем решениям, которые стоили ему жизни. Первое. Не позволить международным инспекторам увидеть, что у него очень мало ОМП. Второе, не позволить кому-либо внутри страны узнать, что у него очень мало ОМП. Третье, сразиться с международной коалицией, которую возглавили США. Я истекал кровью на своем месте в вагоне метро, но я все еще был в игре, глядя единственным рабочим глазом на наркомана. Я собрался силами и приготовился встать. И тогда я услышал это высокий пронзительный вой, словно волк воет на Луну. Лицо наркомана искривилось в улыбке. Это было так странно и настолько не к месту, что сначала я просто не понял, что происходит. Но потом осознал, он смеялся. Парень все смеялся и смеялся, словно я кровоточащий на своем с и д е н ь е оказался самой забавной вещью, которую он когда-либо видел. Затем он повернулся, глядя на меня, и смеясь, он прошел по проходу и сел, и посмотрел на меня, все еще смеясь. Я встал, прижимая руку к лбу. п а р а ударов сердца, с п а л ь ц е втекает с кровь, ее никак не остановить, все л и п к о е и к р а с н о е Я нашарил в кармане пальто телефон. Он все еще там. Я взглянул на сиденье позади себя, чтобы убедиться, что ничего не уронил. Я вышел на следующей станции. Половина пассажиров вышла вместе со мной. Скорее всего, действительно, выходить здесь нужно было немногим. Остальные просто не хотели оставаться в вагоне метро со смеющимся наркоманом, который только что меня ударил. Молодой человек, который сидел напротив, тоже вышел. Тот, что мог бы стать союзником. Он подошел и спросил, все ли со мной в порядке. Я с радостью отметил, что он говорил на местном языке, ведь это помогло мне ответить на первый вопрос, которым я все время задавался. Знает ли он, что я шпион? Нет, не знает. Я сказал ему, что все в порядке, но должно быть, выглядел я плохо, поскольку следующими его словами стало предложение куда-нибудь меня отвезти. Я еще раз поблагодарил его и отказался. Со мной действительно все хорошо. Я поднялся на улицу, пошел по пешеходному переходу, и первыми же людьми, ш е д ш и м и мне навстречу, оказались местные полицейские. Сложно смешаться с толпой, когда ты истекаешь кровью. И полицейские были последними, кого мне хотелось встретить. Они будут задавать вопросы, попросят удостоверение личности, а я сейчас функционировал, но не думал и не хотел, чтобы кто-то проверил на прочность легенду, обеспечивающую м о е прикрытие. Они внимательно посмотрели на меня. Один из них начал притормаживать, но другой потянул его вперед. Они прошли мимо. Не исключено, что это конец их смены, а может быть, они не хотели иметь дело с кровью. Остаток утра прошел практически без происшествий. В моем офисе не включалась сигнализация, и мне пришлось разбудить коллегу, чтобы тот присмотрел за вещами. Там мне пришлось просидеть два часа с пластырями и холодным компрессом на лбу. Когда я добрался до госпиталя, у меня уже была готовая история о том, как я получил ранение. Но использовать ее не пришлось. Никто не поинтересовался происхождением моей двухдюймовой раны на лбу. Ее просто зашили. В анестезии нужды не было, впрочем, я отказался бы от нее в любом случае. Всего лишь пара уколов, несколько швов и готово. Когда я пришел на повторную встречу со сведомителем, все прошло гладко. Он был слегка обеспокоен тем, что я пропустил первую встречу, но не более того. Этот парень тертый калач. Прошел не одну войну. Он понимает, что на пути ш п и о н а периодически встают непредвиденные трудности. Небольшой порез над глазом, ничего серьезного по большому счету. Я не потерял свой телефон. В игре с нулевой суммой я ничего не выиграл, но ничего и не потерял. Итогом стало сохранение статус-кво, и это меня устраивало. Когда я вернулся домой, жена осмотрела швы, чтобы убедиться, что они держатся плотно. Не так уж плохо, сказала она. Могло быть и хуже. Эта книга посвящена мышлению. В первой части мы говорили о двух инструментах, которые помогают мыслить: цепочка, данные, анализ, решение, действие. Выявляет пробелы в собственном мышлении. Есть ли у нас необходимые данные? Правильно ли мы их анализируем? Приняли ли мы в результате верные решения? Действовали ли мы в согласии с ними? Деление на игры с положительной, нулевой и отрицательной суммой. Помогает думать на шаг вперед. Заручившись помощью этих двух инструментов, мы обсудим эту книгу, а точнее ваше решение купить эту книгу, если вы это сделали, и мое решение написать ее. Начнем с меня. Прежде всего мне нужно было обдумать будущее. Есть ли здесь игра с положительной суммой, в которую можно сыграть? Если т ь здесь возможность создать что-то, что принесет пользу другим и за что они добровольно заплатят, я предположил, что есть. Если я напишу такую книгу, это заинтересует кого-то вроде вас, чтобы прочесть ее вы даже готовы заплатить. Чтобы проверить свою гипотезу, я поставил перед собой несколько вопросов: какие шпионские книги сейчас продаются, а как насчет книг о мышлении? Я собрал информацию, необходимую для ответа на эти вопросы. Это было не трудно, с учетом всех существующих сайтов с рецензиями и информации о величине продаж, а также того факта, что многие писатели больше всего любят рассказывать о писательстве. Проанализировав эти данные, я отметил для себя книги, которые люди покупают с удовольствием, книги, получившие хорошие рецензии, не слишком большие книги. написанные короткими предложениями с информацией, которая преподносится в интересной форме. Конечный итог анализа: у этой книги будет шанс на успех, если я все сделаю правильно. Шанс быть купленной и прочтенной. Решение принято. Я напишу книгу. Действовать в соответствии с этим решением было обременительно. Это потребовало немало времени, включая время, необходимое на согласование с ЦРУ. В конце концов книга была готова. Я написал ее, а вы смогли ее приобрести. Теперь ваша очередь. В какой-то момент вы предстали перед выбором: купить эту книгу, украсть, одолжить или нет. Вы собрали информацию, чтобы сделать выбор. Возможно, почитали рецензии в интернете. Может быть, поговорили с кем-то, кто уже прочел ее. Возможно, это решение принято вами не самостоятельно. К примеру, купить эту книгу вас заставил учитель. Вы оценили эту информацию, проверили ее надежность и сопоставили с тем, что вам было известно. Вы знали, что шпионские истории, как правило, и н т е р е с н ы Но если ранее у вас имелся опыт чтения книг, написанных реальными шпионами, вы также знали, что настоящие шпионские истории могут оказаться скучными. Поэтому вы не очень стремились к покупке. А может быть, вы взглянули на заголовок и подумали, что это уж ч е р е с чур. Думай как шпион. Серьезно? Вы посмотрели на цену, прикинув, сколько времени вам понадобится на чтение, и сопоставили, стоит ли книга за п р о ш е н н о й суммы. В конечном итоге вы решили, что стоит. Решение принято. Книгу нужно приобрести. В современном мире перевести это решение в действие не очень сложно. Как правило, достаточно совершить пару кликов мыши. Итак, вы сделали это. Вы купили книгу и прочли ее. Вы купили книгу, а я ее написал, и мы оба выиграли. Если книга вам понравилась, то это была игра с положительной суммой. Вы получили новые истории и к о е к а к и е знания. Будем надеяться, что они стоили больше, чем вы за них заплатили. А я получил деньги. Будем надеяться большую сумму, чем я потерял, пока писал книгу. Если мы оба участвуем в игре с положительной суммой, мы оба выигрываем. Я написал книгу, вы за нее заплатили, я получил оплату, вы приобрели инструменты, которые могут вам пригодиться, мы оба одержали победу. Правильное мышление приводит к верным решениям и, возможно, к хорошим результатам, но не всегда. Мы окружены туманом неопределенности. Правильное мышление развеивает часть этого тумана, но никогда не развеет его полностью. В ц е р у ты узнаешь, что действие в условиях неопределенности — это способ выживания, так же как и хорошая стратегия. Хорошая стратегия — это эффективное использование мыслительных инструментов, выбор правильных возможностей и принятие верных решений. Есть множество других способов использовать термины из теории игр, о которых мы здесь говорили. Один из этих способов мы уже упомянули: то, как выиграете во все остальные игры, определяется конечной игрой. Мы поговорим об этих стратегиях в следующей части книги. Мы воспользуемся некоторыми правилами, разработанными в теории игр. Вот первое и самое важное: смотри в будущее и думай в обратную сторону. Мы также рассмотрим некоторые закономерности, которые упускают из виду специалисты по теории игр, или потому что они не участвовали в такого рода играх, или потому что не вышли из них живыми.